Глава 24. Занятый орданцами регион Ториана Еще задолго до того, как орданцы вторглись в эти владения, среди тарианцев уже было немало людей, крайне недовольных сложившейся ситуацией. В народе постоянно обсуждали, чем же окончится война. Тарианцы ставили на то, что Ардан рано или поздно возьмет свое. Нет ничего удивительного в том, что некоторые жители хотели занять сторону победителя. Как только орданцы вторглись в один из центральных регионов Ториана, настроения местных жителей резко изменились, приобретя более радикальный характер. Множество аристократов присягнули на верность прежним врагам. Для них было важно лишь процветание или хотя бы сохранение накопленного богатства. В надежде сохранить часть своих полномочий и владений, представители знатных родов вместе со своими гвардиями быстро вступили в сотрудничество с орданцами. Их войска объединялись и становились смешанными по всему периметру региона. Хотя орданцы презирали тарианцев и насмехались над ними за спиной, они совместно удерживали захваченные земли и патрулировали их. Орданское военное руководство не видело в таком объединении никаких минусов. Дополнительные боевые единицы были им только на руку. Закрепиться в чужих землях всегда сложно. И если местные тарианцы признали авторитет Ардана, руководство посчитало глупым не использовать их в своих целях. Однако недовольные тарианцы тоже имелись. Их кровь кипела от происходящего. Им было ненавистно видеть, как их союзники преклоняются перед врагами и идут у них на поводу. Эти самые повстанцы-аристократы, которые ни за что не собирались верить Ордану, устраивали тайные встречи, где обсуждали планы побега и прорыва. По ночам они даже атаковали дозорные отряды, патрулирующие улицы. С особой жестокостью повстанцы устраивали самосуд для тарианцев, занявших сторону Ордана едва те попадались им в руки при удобных обстоятельствах, как исчезали навсегда. В такой напряженной атмосфере людям приходилось жить на протяжении нескольких месяцев. Никто уже не мог с точностью сказать, где друг, а где враг. Торианцы постоянно доносили на своих соседей орданским войскам. Однако к этому они уже хоть как-то привыкли, когда произошел неожиданный поворот событий. Часть одной стороны коварно потирала руки, а другая проклинала все и вся. Как только Джон Кракен уволок из региона переносной алтарь, благодаря которому контролировались тысячи зомби, все пошло наперекосяк. Зомби огромными стадами разбрелись кто куда и нападали на всех подряд, на самих орданцев и на верных имтарианцев. Несмотря на такой риск и страх, Повстанцы улыбались и злорадствовали. Этот новый толчок только придал им больше сил. Они стали разбойничать почти в открытую. То в одном, то в другом городе они обрушивались, как снег, на голову предателям или захватывали замки, в которых засели орданцы. Повстанцы не собирались упускать такой удачный момент. Пока тарианцы предатели негодовали и не понимали, в чем дело, а сами орданцы хаотично старались отбиться от зомби, Повстанцы громили их отряды и оставленные без присмотра дома. В эпицентре событий оказались военные лагеря орданцев. Некроманты были в панике, разрывали на себе волосы и почти что скулили от бессилия. Они понимали, что даже если им удастся выжить, орданское руководство жестоко накажет их за этот промах. В каждом лагере и на базах, установленных за стенами городов, Некроманты контролировали десятки тысяч зомби. По регламенту они должны были использовать их для устрашения и подавления недовольных Тарианцев. Зомби служили своеобразным ультиматумом, оберегая новые границы. В одном из таких лагерей некромант, назначенный старшим, лежал в своем шатре и предавался удовольствиям. На ногах его не было даже сапог. Он расслабленно ел виноград, и наслаждался тем, как удачно сложился поход. Жалование ему капало от короны Ордана, а работа казалась легкой. Некромант прохаживался по лагерю, наблюдая за своими подчиненными, которые занимались усилением зомби. Он не волновался ни о чем и даже не сразу понял, откуда доносится чей-то крик. Пристав на локте и покосившись на вход, прикрытый толстыми занавесями шатра, он прищурился. «Кто там кричит?» — спросил он. Но едва он это сказал, как внутрь вбежал один из офицеров с факелом в руках. Взгляд у офицера был испуганный, а глаза нервно бегали. «Там! Там!» — вымолвил офицер, указывая пальцем куда-то назад, через спину. «Зомби будто с цепи сорвались! Они атакуют нас!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» старший некромант рассмеялся. «Быть такого не может!» Он совершенно не поверил офицеру. «Ты что, вина пережрал на посту? Да я тебя за это под трибунал отдам!» Офицер весь бледный помотал головой и хотел было еще что-то добавить, но из тьмы на свет из-за его спины выпрыгнул зомби и вгрызся ему в глотку. От увиденного и полной неожиданности старший некромант подавился виноградиной и сильно закашлялся. Виноградина застряла в его глотке, не двигаясь ни туда, ни сюда. Красный, покрываясь вздутыми венами, некромант свалился с диванчика на пол и стал пускать слюни от удушья. Из его глаз уже полились слезы, а он все корчился, упираясь руками в пол. Ему удалось отхаркнуть виноградину, но было слишком поздно. Желтые глаза зомби хищно уставились на затылок некроманта. Дохляк облизнулся, и в один прыжок настиг его сзади. В Мальзаире. В коридоре палаты общины раздался топот сапог. Грегор направлялся к кабинету бургомистра. В последнее время он совершенно не понимал Флавия, который был настроен против действий Джона. Главному стражнику казалось, что Флавия слеп и перестал воспринимать реальность. Он считал, что война и переброска вражеских сил в Мальзаир неизбежны. Ему казалось логичнее поддержать Джона, который хотя бы пытался ослабить врага, нежели соглашаться с размышлениями бургомистра. Подойдя к кабинету, Грегор с угрюмым видом толкнул дверь, и застал Флавия, который ел суп без всякого аппетита. «На кой чёрт ты меня на этот раз вызвал?» Вместо приветствия поинтересовался главный стражник и прикрыл за собой дверь. «Поговорить с тобой насчет Кракена», не поднимая головы, ответил Флавий. «Кажется, он уже перешел все границы». Грегор презрительно усмехнулся и плюхнулся в кресло с высокой синей спинкой. «Ты все еще думаешь, что сможешь переубедить меня насчет него? Неужели ты не понимаешь, что война неизбежна?» «Так или иначе, мы могли бы выиграть больше времени», — пробурчал Флавий и отставил тарелку в сторону. «Джон лезет на рожон и тянет всех нас в самое пекло. Если кого и стоит сейчас опасаться, так это его». «Джон делает все правильно». «Или ты, черт возьми, думаешь, что пока мы будем набираться сил, орданцы будут стоять на месте?» Бургомистр вскочил из-за стола и ударил кулаком по папке с документами. «Грегор, очнись! Этот чудик Джон на днях притащил в наш регион некромантский алтарь. Если бы он утопил его в море, я бы еще промолчал, но ведь он присвоил его себе. А теперь орданцы точно явятся сюда за алтарем». Ты же знаешь, что он для них значит. Выслушав гневные речи Флавия, Грегор зажмурился и тихо рассмеялся. Ты сбрендил, процедил сквозь зубы главный стражник. Это я сбрендил. Для Джона все его выходки одно сплошное веселье. Он совершенно не думает о том, как подставляет всех нас. Еще раз тебе говорю, он думает только о себе. Ему плевать на всех нас. Даже если и так. Будь я на его месте, тоже бы без дела не сидел. «Надо же, как мы заговорили! А ты уверен, что готов к массовому вторжению врагов, а?» По материальным пунктам — не совсем. Но морально — да. Готов. Но суть в том, что в материальном плане и в том, что касается боевых единиц, никто никогда не бывал готов на сто процентов. Брежь в силовых структурах имеется у каждого королевства, если приглядеться. Флавий уже не знал, что еще можно возразить Грегору, поэтому он просто стал швырять в него всем, что попадалось под руку. Грегор лишь пожал плечами и молча удалился из кабинета. Черт возьми, ведь еще весна, а насекомых роится уже целая куча. А сейчас за собой алтарь, я двигаюсь следом за енотами. Еще немного, и мы доберемся до гиблых болот. Я все ближе подбираюсь к своей намеченной цели. Правда, пока Алисия и остальные не понимают, зачем я тащусь сюда. Отмахиваясь от огромных комаров и ворчаясь за того, что зацепило своё платье коряги, Алисия гневно смотрит на меня. — Что мы вообще забыли в этой глуши? Почему алтарь нельзя было установить в замке? — Вот же логика у нее. Как она себе это представляет? Наш замок будут атаковать армии врагов каждую секунду, чтобы добраться до алтаря. Алисия просто не замечает в этом что-то ненормальное? Даже для меня это перебор. Мы доставляем алтарь на гиблое болото, чтобы заманить врагов в ловушку, говорю ей в ответ. Ах да, я и забыла. Ты же ничего просто так не делаешь, закатила она глаза. Но зачем ты взял меня с собой? Чтобы показать, какой ты гений. Нет? Чтобы показать тебе... Как нужно выстраивать стратегии? До гиблых болот так просто не добраться. Мало того, что в этом мрачном лесу тяжело ориентироваться, нужно еще постараться не умереть в пути. Гиблые болота окружены зловонными топями и множеством тварей, жаждущих разорвать кого-нибудь на куски. Но благо, что дятлы и еноты нашли единственную подходящую тропу, как можно пробраться вглубь болот. Теперь я хотя бы уверен, что противникам придется не сладко, когда они отправятся за алтарем. Я свяжу кракена с алтарем, и он будет посылать обратный сигнал орданцам. Медолагам ничего не остается, кроме как пройти на этот сигнал, ведь алтарь для них действительно важен. Пусть отправляют сюда хоть все свои силы. Болото с их обитателями встретят их очень радушно. Злорадствуя про себя, Я с азартом толкаю тачку с алтарем. По пути нам попадается множество змей-мутантов. Но, услышав рев Кракена, все они расползаются кто куда. Они уже знают, что с ними лучше не связываться. Я уже наведался сюда заранее с енотами, и Кракен многим тварям заявил о своем присутствии. Как только мы активируем сигнал на алтаре, все обитатели болот... Особые виды вампиров, монстров и древние существа войдут под контроль Кракена. Считая, он славно с ними побеседует при помощи алтаря, и наш алтарь будет охранять целая армия существ. Плюс этой армии в том, что они отлично знают местность. Пока враги будут думать, как пробраться здесь, наши подручные монстры отгрызут им головы. «Увы, Флави считает меня идиотом». Грегор заезжал ко мне сегодня утром и рассказал про настрой бургомистра. Эта неожиданная усколобость Флавия меня действительно поразила. Я считал его отважным деятелем, а не трусливой крысой. Во всяком случае, его мнение меня теперь не особо волнует. Я многим не нравлюсь. Но самое забавное в том, что я вовсе не собираюсь угождать всем. Пусть местные радуются тому, что мои интересы совпадают с их интересами хотя бы отчасти, Без меня они давно бы уже сдали свои позиции. Я более чем уверен в этом. Нерешительность рианцев давно привела бы их к погибели. Поворачивая по узкой природной тропе и изрядно устав физически, я, наконец, добрался до эпицентра гиблых болот. Закатив тележку на островок из растительности, я отпустил ее и выпустил щупальца, приложив их к алтарю. Кракен сосредоточенно принялся взламывать магическую систему алтаря и перенаправлять сигнал. Он также гласил по всей округе призыв для тварей. Судя по раздающемуся рычанию издали, болотные твари будут служить ему. У них нет выбора. В противном случае они познают весь спектр гнева Кракена. Да и чужаков эти существа ох, как не любят, если только это не еда. Но еды у них скоро будет вдоволь. Вот почему с ними так просто вышло договориться. Завершив все необходимые приготовления, я дал отмашку Алисе, что можно возвращаться домой. Еноты повели нас в обратный путь и на ходу довольно миролюбиво стали собирать лесные ягодки в свои подсумки. Если поглядеть на нас со стороны, то и не скажешь, что над нами скоро нависнут тучи проблем. Мы будто в поход для развлечения сходили чтобы грибы да ягодки пособирать. Только вот ни один здравомыслящий человек не отправился бы за ягодами в эти гибелые места, пишащие вампирами и монстрами. Но орданцы явно не будут готовы встретить их здесь. Они ведь не наслышаны о здешних опасностях. Надеюсь, сюрприз им понравится. Довольный, несмотря на укусы насекомых и покрывшись расчесами, Я облегченно шагал по тропе. От веса тачки и алтаря все тело уже изныло. Сейчас вернусь в замок, приму в ванну и в спокойствии помедитирую. Все нужные указания я уже успел отдать. И теперь остается только ждать, как сработает задумка с алтарем на болотах. Не особо волнуюсь по поводу врагов. Я положил руку на плечо Алисии. Ну чего ты опять такая недовольная? — С тебя новое платье, — фыркнула она. — Это я все ободрала, пока тащилась сюда по лесу. Она издевается. У нее и так уже выделена целая комната в замке под ее наряды. Мало того, что она все свое жалование на платье спустила, так и я ей полно всего подарил. Понятное дело, что я аристократ, и мое окружение должно выглядеть подобающим образом, да и, судя по словам Алисии, женщины не любят ходить в одном и том же два раза подряд. Но лично я... Хожу почти в одном и том же костюме уже несколько лет. У меня гардероб совсем скудный. Достаточно было приобрести качественные костюмы, всего пару штук, и вот уже ношу их который год подряд. Меня почему-то мой внешний вид больше не особо волнует. Я к этому спокойно отношусь, в отличие от остальных аристократов. Главное, чтобы мои умения были на высшем уровне, и я добивался своего, а остальное все фигня и приложится. «Алисия, извини, но такими темпами в замке скоро будут лишь одни твои гардеробные. И у нас не останется свободных помещений. У тебя же есть еще наряды, которые ты не надевала. В чем проблема? Носить пока их, а не покупать новое. Вот смотри, в замке у тебя большая библиотека, но ты, когда куда-то ездишь, закупаешь еще новые книги, хотя прежние не все дочитал. То же самое и с платьями». «Надо покупать красивые вещи, пока есть такая возможность на рынке. Ведь нечасто подвернется что-то стоящее, а все, что имеется, оно в любом случае износится». Что ж, довольно убедительный аргумент она выдвинула. «Уже давно пора смириться с тем, что если ей чего-то хочется, то не составляет труда убеждать. До сих пор удивляюсь, как это у нее порой выходит». Утром следующего дня. Стоя над храпящим багом, я понял, что нет никакого смысла будить его. Лучше пусть эта пьяная морда проспится хорошенько, а уж потом я ему прочитаю нотации. Джодил стражник из Мальзаира, приволок его по старой дружбе пару часов назад в мой замок. Этот гном напился и вел себя крайне глупо в городе. Он громко распевал песни под окнами эльфийки хотя все еще спали. Разумеется, горожане взбунтовались из-за того, что какой-то пьяный сел не дает никому в квартале перед работой выспаться. Вот и вызвали стражу, чтобы его урезонили и связали. По-хорошему, гнома должны были бросить в темницу на пару деньков. Но Грегор приказал притащить его в замок, так как знал, что гном из моего окружения. Но уже собираясь уходить из комнаты баги, я все же не выдержал и схватил ведро с водой, которое слуги заранее принесли для умывания. Одним взмахом я выплеснул ведро на баги. Закашлялся гном и встряхнул головой, как пес после возвращения на берег. Его сырые спутанные волосы на голове и бороде торчали колтунами в разные стороны. Ты чего творишь, Джон? Очнувшись, он первым обратился ко мне. Это я что творю? Это ты что творишь? Какого черта ты позоришь меня своими выходками? Лучше запомни раз и навсегда, Багги. Хватит бегать за юбками. И уж тем более напиваться, как свинья, после того, как тебе отказали. Я тебя предупреждал, что Эфийка попросту флиртует с тобой и с Квазиком. «Да, да, ты, как всегда, был прав, Джон», — наигранно выдал гном, поднимаясь с мокрой постели. «Я тебя предупредил. Работа превыше всего. Еще раз выкинешь что-нибудь подобное...» Переведу тебя в разряд слуг. Будешь конюшни от дерьма очищать, — пригрозил я ему. Хоть полезным делом займешься, а не по эльфике своей страдать будешь. Ну «Да, я... — хотел было возразить баги, но я уже не слушал. Настроение у меня сегодня и так было не из лучших. Широким шагом я вышел в коридор и направился в обеденный зал, чтобы позавтракать. Навстречу мне из другого крыла выбежала радостная Алисия. Едва она только открыла рот, как я ее опередил. «Денег нет», — коротко отрезал ей. «Как нет?» — сразу погрустнела она. «Совсем? Даже немножечко? Я там такую красивую диадему на рынке видела, ты бы знал». «Деньги есть, но на диадему денег нет. Чувствуешь разницу?» «Деду новое оборудование дорогостоящее вчера закупили, а я еще выделил монеты на постройку дополнительных хранилищ». «То есть на это золото есть?» А на чудесную диадему, которая прекрасно будет смотреться на моей голове, золота нет? — Дорогая, твои мозги прекрасно смотрятся внутри твоей черепной коробки, и для меня этого достаточно. Никакая диадема красивее тебя не сделает, потому что лучше уже некуда. Завернув в обеденный зал, отозвался я. — Так и скажи, что тебе жалко на меня монет. Она топнула ножкой, и, вбегая следом за мной. — О, нет! — закатил я глаза, усаживаясь на стул. «Алисия, в своей жизни я видел и владел горами золота и несметными состояниями, но я никогда не транжирил их попусту. Вы же все нынче с ума посходили и тратите золото на свои причуды, без которых вполне можно обойтись». «Ты ошибаешься, Джон», — замотала она головой и уперлась в своих убеждениях, как баран. «Хорошо, тогда скажи мне, зачем ты на днях заказала в городе для себя ванну из розового камня?» Чем была плоха та ванна, что была? — Но ведь она красивая и чудесно впишется в интерьер, — пролепетала Алисия, усаживаясь рядом. Я оглянулся на наш мрачный интерьер в темных тонах и едва сдержал смех. Интересно, как же она сюда впишется? Но отвечать ничего более ей не стал, а принялся уплетать вкусные оладьи, приготовленные Норманом. Бам-бам! В закрытое окно справа от меня забился дятел. Да тише ты! А то все мозги себе растрясешь!» — вырвалось у меня, и я выпустил длинное щупальце. Дотянувшись им до оконной створки осторожно приоткрыл ее. Пернатый что-то каркнул, быстренько пролетел пару метров и уселся передо мной на стол. Кракен начал передавать мне от него информацию, а я, кивая головой, закидывал оладьи в рот. В принципе, ничего удивительного я не узнал. Все идет по плану. Проживав последний кусок, Я с удовольствием поглядел на Алисию и объявил ей. "Арданцы окончательно решили стереть Мальзаир с лица земли. «Выпьем за это!» — я поднял кубок с Морсом. «Не вино, конечно, но алкоголь с утра мне пить и не хотелось». «А что в этом хорошего?» «Инферния и Ардан гонят сейчас все свои армии в наш регион». «Они решились на финальную битву. Я этого слишком долго ждал, и вот оно — счастье на нашей улице!» «Мы к такому разве готовы?» У Алиси нервно задёргалась века. «О да! Ещё как!» Произнес я и попросил еще одну порцию оладий. В штабе военного лагеря орданцев. Разгуливая внутри шатра, закинув руки за спину, командир войск что-то бормотал себе под нос, и его жесткие седые усы неустанно шевелились. Затем он замер. Окинул всех присутствующих офицеров и некромантов блуждающим взглядом и произнес. «Итак, что мы имеем, господа? Мы в полной заднице!» Ему в ответ раздались голоса, согласные с его мнением. «Уже пять дней мы пытаемся вернуть наш алтарь», — продолжил командир, вновь наматывая круги по шатру. «А если не вернем, то сами знаете, что нас на шашлык пустят. «Если не враги, так легионеры самого короля!» «Но мы и так делаем все, что в наших силах», — потер лоб один из некромантов. «Вчера был отправлен уже четвертый отряд из нескольких тысяч наших лучших воинов, но он так и не вышел на связь и не вернулся. Значит, в тех болотах что-то неладное водится». «Сука, да заткнись ты!» — рявкнул командир. «Что значит неладное?» Ведь этот черт, Кракен, как-то этот алтарь туда затащил и вышел чистым из воды. Он жив и здоров, а вы, черти драные, ни хрена не можете, кроме как вино хлестать и баб разглядывать. — Командир, разрешите? — поднял руку и встал с места лысоголовый офицер. — Но я все же соглашусь с мнением Ривера. Мы еще сами не знаем, с чем имеем дело. Мы ведь даже магов камня отправили за алтарем. И что в итоге? «Все наши гаргули сдохли в тех гиблых болотах. Там явно обитает нечто серьезное». Командир, услышав это, немного остыл и задумался. Замерев на месте, он схватил кубок со стола и сделал пару глотков вина. «Ну вот, а нам за вино еще что-то предъявляет», пронеслось среди собравшихся. «Я сказал, заткнитесь все! Мне можно! Можно все!» — А вы молчите и завидуйте, под подзаборные. Если понадобится, я всю армию пошлю в тот регион ради алтаря. Его любыми правдами и неправдами нужно вернуть. Это прямой плевок в лицо нашему авторитету. На Дарданом будут смеяться и показывать в нас пальцами, если мы не сможем вернуть свое. Командиру никто не стал возражать. Все и так догадывались, что до полномасштабной битвы остается всего ничего. Руководство сверху то и дело давило на них и подгоняло палками. Тут уже касалось дела чести. Никогда еще орданцы так люто не ненавидели тарианцев, Особенно одного из них — Джона Кракена.